Глава седьмая. Сказать, что я была ошеломлена всем услышанным и увиденным, означало бы не сказать ничего. Замуж за незнакомца? И как защите Ильвиния у него могло оказаться мое покрывало невесты? «Я не согласен», — выпалил окончательно вышедший из себя Джеремайя Стрикланд. «Мы с леди Грей помолвлены уже несколько лет. Я с нетерпением ждал этой свадьбы» и готов взять девушку даже обесчищенной. У меня вспыхнуло лицо от стыда и возмущения, но все тот же звучащий в голове голос напомнил о том, что сейчас я должна молчать, чтобы не говорили окружающие. — Вы забываетесь, лорд Стрикланд, — бросил суровый взгляд на моего несостоявшегося жениха, король Никарии. Раз помолвлено, так и следили бы за своей невестой лучше, чтобы избежать подобной ситуации. А теперь, раз уж она случилась, лучшим разрешением спора будет брак между Леди Грей и лордом Колдуэлом, который, как аристократ и мужчина, должен взять на себя ответственность за судьбу девушки. К тому же с этого дня лорд Колдуэл – придворный чародей, и будет правильно, если он станет семейным человеком. «Смеете спорить с королевской волей?» «Но, ваше величество!» — Джеремайя Стрикланд, побледнев, шагнул вперед. На мужчину, который осмелился возразить против этой свадьбы, он смотрел с такой ненавистью, точно желал испепелить его взглядом. «Я ожидала, что жених скажет про деньги, что одалживал моему отцу и теперь с процентами требовал с меня...» Но он про них не напомнил. Еще одна странность в череде тех, что сейчас происходили. А у меня сердце зашлось от услышанного. «Чародей! Так вот, кто этот человек! Но я ведь совсем его не знаю! Что ему от меня нужно? Почему он вмешался?» «Достаточно возражений!» — отмахнулся от Стрикланда Орон десятый «Я все сказал!» Продолжайте церемонию, — приказал он оторопевшему священнослужителю, — а вы, лорд Колдуэлл, встаньте рядом с невестой и принесите свадебные клятвы. — Ваше Величество! — рискнула я нарушить повеление слышанного только мне голоса. — Скажите, пожалуйста, возможно ли мне и вовсе ни за кого не выходить замуж? Я готова смиренно принять свой позор и даже... «Удалиться в монастырь, если пожелаете». Король уставился на меня. Дрожь пробежала по телу от этого взгляда, долгого и пристального. Захотелось попятиться и спрятаться где-нибудь, например, за алтарем, чтобы оказаться под защитой богини, пусть даже я очень сомневалась в том, что мраморная эльвиния может вдруг ожить и вступиться за меня». «Нет, нельзя», — сухо изрек король в ответ на мою робкую просьбу. «И вам лучше помалкивать, когда говорят мужчины. Родители вас этому не учили?» и Я поймала еще один сочувствующий взгляд королевы и потупила взор. «Простите, ваше величество». Тем временем лорд Колдуэлл встал рядом со мной, священнослужитель откашлялся и, запинаясь, продолжил церемонию, теперь уже с чародеем, в качестве жениха. Не знаю, как я выдержала до конца, не потеряв сознание. Мысли путались, все происходило будто во сне. Монотонный голос священнослужителя, сильный, кружащий голову, запах благовоний, незнакомый мужчина рядом, который отныне становился моим законным супругом, Я едва запомнила, как повторяла слова свадебной клятвы, как опускала буквально втиснутый мне в руки букет из белых лилий на алтарь перед статуей Эльвинии. Какое то безумие! Ведь только сегодня утром я проснулась с мыслью, что не стану женой по сговору, что оставлю при себе свою независимость, сама буду искать свой путь в жизни. И однажды, может быть, встречу на этом пути человека — которого смогу полюбить. Но сейчас все эти надежды обратились в прах. Я почти физически чувствовала гнев лорда Стрикланда. Он больше не осмеливался возражать против воли его величества, но бросал в мою сторону яростные взгляды, явно затаив смертельную обиду на меня и моего новоиспеченного жениха. Но того это, кажется, совсем не волновало, и даже более того, чародей поглядывал на второго королевского советника так, будто бросал ему вызов и задавал вопрос. но ну, что ты еще сделаешь?» А тот раздувал ноздри, злобно глядя на то, как я, в присутствии целой толпы придворных, которые, как и Оран десятой супругой, были тому свидетелями, выхожу замуж за другого. Теперь эту церемонию уже не оспорить. Если только... Я закусила губу, подумав о том, что у меня есть один единственный шанс вновь стать свободной. Если наш с королевским чародеем брак не будет консумирован, тогда его можно аннулировать. а Вот только для этого снова понадобится объясняться перед его величеством, А он уже вынес свой вердикт. Да и где гарантия, что этот чужой мужчина меня не тронет? И каким же все-таки образом ему удалось заполучить мое покрывало? Теперь эти двое — одно целое отныне и навеки. Они соединились перед лицом богини, и все вы тому свидетели. А теперь жених может поцеловать невесту, — проговорил священнослужитель, и я с ужасом зажмурила глаза, ощутив прикосновение к щеке. Чародей отвел с моего лица а выбившийся из прически локон волос, наклонился и легко, едва ощутимо коснулся губами моих сомкнутых губ. По толпе гостей пронесся разочарованный вздох. Они явно ожидали другого, более пикантного зрелища. Следом посыпались поздравления, несколько неловкие и едва ли искренние, а взгляды окруживших нас людей полнились любопытством в предвкушении того, что должно было последовать дальше. «Выделенные вам покои, лорд Колдуэлл, будут переделаны и приготовлены в соответствии с вашим новым статусом», сказал король, тоже поздравив со свадьбой а пока вы можете на пару дней отправиться в домик для новобрачных, тот, где провели свою первую ночь мы с Антеей. «Благодарю, Ваше Величество, это большая честь для нас», ответил ему чародей, склонившись в учтивом поклоне, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать примеру своего мужа. Раскланившись с королем и королевой, Чародей взял меня под руку и повел к выходу из церемониального зала. Гости провожали нас взглядами, и один из них, принадлежащий, как можно догадаться, лорду Стрикланду, буквально прожигал спину. Взгляд полный ненависти и чего-то еще, чему я не находила названия. Голова шла кругом. Опустив взор... Я смотрела на выглядывающие из-под платья носки моих туфелек. Платье. Во что мне переодеться? С Джеремая Стрикланда станется выбросить все мои вещи. — Где ваши дорожные сумки, леди Грей? — осведомился мой спутник, едва мы вышли за пределы зала. — Надо же! Он точно прочитал мои мысли в эту минуту. — А может, и в самом деле прочитал? «Чародеи ведь?» «Остались в покоях лорда Стрикланда», — отозвалась я. «Я распоряжусь, чтобы их забрали и перенесли в мои покои», — спокойно ответил собеседник и кивнул последовавшему за ним слуге, тому самому, который принес мое покрывало. Оно и сейчас было у него в руках, напоминая о причине этого странного брака». Вы можете взять самое необходимое перед тем, как мы отправимся в домик для новобрачных. У меня словно ком встал в горле. Домик для новобрачных. Это звучало так, будто чародей в самом деле горел желанием остаться со мной наедине. А еще эти слова, Его Величество, про их первую с королевой НТ и ночь, которую они там провели, он ведь намекал на... «О, богиня, что же со мной будет?» «Скажите, а...» — обратилась я к мужчине, но он только качнул головой. «Не сейчас, леди. У этих стен есть уши. Зададите мне все вопросы, когда мы останемся вдвоем». Я нервно огляделась по сторонам. «Уши у стен?» «Должно быть, лорд Колдуэлл имел в виду слуг, подслушивающих...» и подглядывающих за придворными. Или, может быть, самих придворных. Я ведь ничегошеньки не знала о том, как здесь жить, в окружении всех этих людей, перед которыми и без того уже разыгрался целый спектакль с моим участием. Можно представить, сколько об этом пойдет разговоров. Невеста Джеремаи Стрикланда была скомпрометирована чародеем и из-за этого на свадебной церемонии поменяли жениха. Как хорошо, что тетушка далеко и ничего об этом не узнает. А если ей кто-нибудь расскажет? Мало ли чьи-то родственники или знакомые из столицы принесут последние сплетни, и тогда мой позор перестанет быть тайной и для жителей моего родного городка. Я закусила губу, едва не плачу но тут же встряхнулась. Не время сейчас об этом думать, Буду решать проблемы по мере их поступления. И самое важное сейчас — не позволить лорду Колдуэлу консумировать наш брак. Только это может дать мне надежду освободиться от участи оставаться его супругой до конца жизни. Чародей лично сопроводил меня в выделенные ему покои. К счастью, они оказались не рядом с теми, которые занимал Джеремайя Стрикланд, даже на другом этаже. Однако этот факт не отменял того, что нам со вторым королевским советником придется жить в одном месте, пересекаться в коридорах, на празднествах или где там еще мне придется бывать. Я вспомнила жгучую, как крапива, ненависть в его взгляде и меня передернула. Кроме того, не давал покоя вопрос с долгом моего отца «Что насчет этого?» Намерен ли лорд Стрикланд его с меня стребовать, и почему в таком случае умолчал о нем на свадьбе, когда был как раз подходящий момент заявить, что невеста — его должница? Что-то во всей этой истории нечисто. Я как будто открыла книгу на середине, а вначале кто-то вырвал из нее страницы, и теперь я не могла понять происходящее. Выяснить правду наверняка будет непросто, но должна же я узнать, каким боком все это меня касается. По какой причине Джеремайя Стрикланд так сильно хотел взять меня в жены, что не погнушался гнусным шантажом? И почему лорд Колдуэлл, только что назначенный придворным чародеем, вмешался в происходящее в церемониальном зале, да еще и женился на мне сам? покои человека, которого пока даже мысленно не получалось назвать супругом, оказались довольно роскошными, но в самом деле больше подходили к холостяку, нежели семейному человеку. Впрочем, задерживаться здесь надолго я все равно не собиралась. Все мое существо, сердце, душа рвались к свободе, а тут, в королевском замке, Я чувствовала себя пойманной в клетку птичкой. Никого не интересует, чего хочет птица, и почему она так отчаянно машет крылышками. Его Величество мне даже высказываться в свою защиту не позволил, сразу же напомнив, что женщина должна помалкивать, когда между собою говорят мужчины. Слуга уже принес мои вещи. Торопливо достав гребень, шпильки, смену белья и пару платьев — я отложила их, чтобы взять с собой в домик молодоженов, куда нас с чародеем пожелал отправить король. В одной из сумок я наткнулась на жемчуг, который не выглядел так, будто раньше был частью украшения. Откуда он тут? Меня все сильнее беспокоило, что я никак не могла вспомнить некоторые вещи, например, куда подевалась покрывала невесты и каким образом Оно могло оказаться у лорда Колдуэла. Может быть, этот человек меня зачаровал? Заморочил мою память и мысли. Должно быть, это его голос я слышала в голове во время свадебной церемонии. И что же дальше? Неужели теперь я стану послушной чужой воле куклой? «Вы готовы, леди?» — осведомился предмет, — моих пугающих размышлений, заглядывая в комнату, в которой меня ненадолго оставили наедине с собой. Нам пора. Не стоит заставлять Его Величество думать, будто мы отказываемся от Его свадебного подарка».